Рецепт маленького ночного торта. Маленьким ночным тортом может стать любой торт: бисквитный или готовый фруктовый торт. Если вы готовили водяной торт, то можете сделать маленький ночной торт из оставшейся части бисквита, смазанного джемом или еще чем-то вкусным. Торт полностью скроет темное ночное небо, оно все спрячет. Небо надо сделать из взбитых сливок, добавив в них пищевой краситель. Луну можно вырезать из кусочка желтого марципана. Вместо звезд используем съедобные украшения для тортов серебряного цвета. Нам понадобится: кусок бисквита, оставшийся после приготовления водяного торта, 250 грамм взбитых сливок, 25 грамм сахарного песка. один пакетик ванильного сахара, синий пищевой краситель, кусочек желтого или белого марципана, серебряное украшение для торта, пакет маленьких пирожных безе. Если вы решите испечь безе сами, то приготовьте белок одного большого яйца. В него ни в коем случае не должен попасть желток и 90 грамм сахарного песка. Если вы уже купили бэз, то начинайте с шага про марципан. Если хотите приготовить их сами, начните заранее. Проследите, чтобы миска и венчики миксера были чистыми. Если на них окажется хоть капля жира, белок невозможно будет взбить достаточно хорошо. Нам понадобятся...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 установив термостат на 100 градусов. Теперь надо взбить белок. Вручную взбивать его венчиком очень долго и утомительно, поэтому лучше воспользоваться миксером. Как только пена будет держаться на венчике, добавим в столовую ложку сахара и продолжим взбивать. Дальше будем взбивать, добавляя сахар по ложке. Выложим на противень лист пергамента, взбитый белок переложим в кондитерский мешок и выдавим на бумагу маленькие пирожные на расстоянии не менее 4 сантиметров друг от друга. Это можно делать и чайной ложечкой. Поставим противень в середину духовки и будем подсушивать безе в течение приблизительно 2 часов. Достанем противень и подождем, пока безэ остынут. На листе бумаги раскатаем скалкой марципан. Нарисуем на бумаге месяц, вырежем его и положим на марципан. Вырежем месяц по форме. Взобьем сливки, добавим сахар и ванильный сахар. Теперь добавим туда чайную ложку синего пищевого красителя. Если вам не понравился цвет, можно добавить побольше красителя. Выложим торт на блюдо. Широким ножом или шпателем смажем его весь синими взбитыми сливками. Можно особенно не стараться. Небо ведь не бывает совершенно гладким. Немного сливок оставим. Украсим небо месяцем и звездочками. Вокруг торта выложим безе. Оставшиеся синие сливки переложим в кондитерский мешок и украсим синими точками безе. Если захочется, можно поставить вокруг торта маленькие свечки, только не слишком близко к торту, чтобы сливки не потекли.